от недостатка информации. Зато теперь нет времени продохнуть от бесконечных дел и корреспонденции. Душа же требует разговоров по душам, под водочку. Но и здесь проблема. Царю не положено понебратствовать с подданными. Очередной замкнутый круг. Более-менее комфортно я себя чувствую только в обществе мастеровых экспериментального цеха, докторов вроде Келлермана или Блюментроста и нескольких преподавателей Академии. Мне нравится проводить время с интеллектуальной элитой страны, так сказать. В Центр русского кораблестроения, армейского хаба и инновационных проектов я поехал не просто так. Моя душа также отдыхает при виде верфи мануфактуры полей, засаженных новыми культурами. А жуткая духота в плавильном цеху заменяет мне антистресс. Именно здесь понимаешь, что все труды не напрасны. Та же верфь уже никуда не денется. Даже в случае ее закрытия сотни специалистов просто будут строить гражданские суда или перейдут в другие сферы.